Он остолбенел. Едва только тетеньки-контролерши Увидели у Сусанны пропуск, Как вскрикнули. «Проходите, проходите!» И даже публика Чуть-чуть отступила от прохода. «Какая хорошая девочка!» — говорили тетеньки-контролерши. «Какая замечательная девочка! А где твой дедушка?» «Здесь я!» — ответила бабушка. «Только я не дедушка, а наоборот!» Тетеньки-контролерши удивились немного, но сказали. «Проходите, пожалуйста!» Сюда налево первый ряд. Петька упустил удачный момент. Надо было искать другого случая, проникнуть в зал. Мальчишка стоял в стороне и возмущенно думал. Ну что за жизнь? Сусанну встречают с почетом, а меня даже без почета не пускают. «Когда же это кончится?» Тем более, что стало ясно, без билетов цирк не проникнуть, ни за что, даже ни за какие. Если бы и деньги были, все равно не проникнуть. Билетов не было, а тетеньки-контролерши работали как милиционеры. Мышонку не проскользнуть незамеченным. Первый звонок. Петька переступал ногами, обижал вокруг шапито, снова вернулся к входу и решил, что нагнет голову и бросится вперед, как грозный зверь. «Пара, ты откуда взялся?» Это подошел Виктор с незнакомым мальчиком в берете. «Из дому взялся», — ответил Петька. «Кончилось мое знаменитое путешествие. В чулане отсидел, опять сбежал, а билета нет». «А это видел?» И Виктор показал ему пропуск. «На три лица! Вот втроем и пройдем!» Петьку будто в холодильник сунули. Дрожь его пробила. Он еле слышно спросил. «Да ну!» «Идем, идем!» Петька еле удержался, чтоб от страха не зажмурить глаза. А вдруг? Но пропустили. Пропустили! Это было еще не все счастье. Петька-то куда по-вашему сел? Сел он. В первом ряду. В первом. Рядом со злой девчонкой. «А ты как сюда попал?» – спросила она. «Законно», – ответил Петька нежным голосом по всем правилам. «Ты разве тоже лицо?» Но Петька от счастья даже поперхнулся и не смог ответить, а только кивнул. «А вот как ты сюда попала?» — спросил Виктор. «Не разговаривай с ними», — сказала бабушка. «Скоро их выведут. Они хулигански заняли чужие места». Хотел Петька сказать ей то, что следовало бы, но не сказал. «Эскимо, эскимо! Кому эскимо?» «Сюда, сюда! Мне, мне!» — закричала Сусанна. «Две штуки, две штуки!» «Бабусенька, покупай быстрее! Ты сегодня пенсию получила! Две штуки, две штуки!» Бабушка сняла серебряные бумажки с обеих мороженок, а злая девочка начала есть. Сразу две, гордо поглядывая на мальчишек, и причмокивала на весь цирк. Мальчишки отвернулись. Второй звонок. Они заерзали и затолкались. Вдруг подходит дяденька в цирковой форме и спрашивает у Сусанны, «Тебя звать Лёля?» «Что вы?» Возмущенно отозвалась бабушка «Её зовут Сусанночка И не спрашивайте, где дедушка Я бабушка А Лёляшна с дедом не придут Весело сообщила злая девчонка Он заболел? Спасибо ему за это И ей нельзя уходить «Она меня послала, законно, по всем правилам!» «Понятно», — сказал Виктор. «Хулигански заняла чужое место». «Так вот, почему тебя с почетом встретили», — сказал Петька. И тут третий звонок. «И Петьку...» От удовольствия и счастья Приподнялось сиденье И опустило обратно. На мгновение Почти погасли лампы И тут же ярко вспыхнули, Грянул оркестр, Мальчишки в такт музыке Притоптывали ногами, Началось «Цирковое представление».